Третье. Выбор пищи. Выбор климата и места. Третье. В чем ни за что не следует ошибиться, есть выбор своего способа отдыха. И здесь, смотря по тому, насколько дух есть суи генерис, Пределы ему дозволенного, то есть полезного, очень узки. В моем случае всякое чтение принадлежит к моему отдыху, следовательно, к тому, что освобождает меня от себя, что позволяет мне гулять по чужим наукам и чужим душам, чего я не принимаю уже всерьез». Чтение — есть для меня отдых именно от моей серьезности. В глубоко рабочее время у меня не видать книг. Я стерегся бы позволить кому-нибудь вблизи меня говорить или даже думать. А это и называю я читать. Заметили ли вы, что в том глубоком напряжении, на какое беременность обрекает дух и в сущности весь организм, всякая случайность, всякий род раздражения извне влияют слишком болезненно, поражают слишком глубоко? Надо по возможности Устранить со своего пути случайность, внешнее раздражение. Нечто вроде самозамуровывания принадлежит к первым мудрым инстинктам духовной беременности. Позволю ли я чужой мысли тайно перелезть через стену? А это и называлась бы читать. За временем работы и ее плодов следует время отдыха. Ко мне тогда приятные умные книги, которых я только что избегал. Будут ли это немецкие книги? Должен отсчитать полгода назад, чтобы поймать себя с книгой в руке. Но что же это была за книга? Прекрасное исследование Виктора Брошара «Лесептик грек», в которых хорошо использованы и мои Лертиана. Скептики — это единственный достойный уважения тип среди от-двух до пяти смысленной семьи философов. Впрочем, я почти всегда нахожу убежище в одних и тех же книгах, в небольшом их числе, именно в доказанных для меня книгах. Мне быть может не свойственно читать много и многое. Читальная комната делает меня больным. Мне не свойственно так же много и многое любить. Осторожность, даже враждебность к новым книгам скорее принадлежит к моему инстинкту, чем терпимость, ларжер дюкер и прочая любовь к ближнему. Я всегда возвращаюсь к небольшому числу старых французов. Я верю только во французскую культуру и считаю недоразумением все, что кроме нее называется в Европе культурой, не говоря уже о немецкой культуре. Те немногие случаи высокой культуры, которые я встречал в Германии были все французского происхождения. Прежде всего, госпожа Козима Вагнер, самый ценный голос в вопросах вкуса, какой я когда-либо слышал. Что я не читаю Паскаля, но люблю, как самую поучительную жертву христианства, которую медленно убивали сначала телесно, потом психологически, люблю как целую логику ужаснейшей формы нечеловеческой жестокости, что в моем духе, кто знает, должно быть и в теле есть нечто от причудливости Монтеня, что мой артистический вкус не без злобы встает на защиту имен Мольяра Корнеля и Расина против дикого гения, каков Шекспир. Все это, в конце концов, не исключает возможности, что и самые молодые французы были для меня очаровательным обществом. Я отнюдь не вижу, в каком столетии истории можно было бы собрать столь интересных, И вместе с тем столь деликатных психологов, как в нынешнем Париже. Называю наугад, ибо их число совсем немало. Господа Поль Бурже, Пьер Лети, Жип, Мельяк, Анатоль Франс, Жюль Леметр, или чтобы назвать одного из сильной расы истинного латинина, которому я особенно предан, Гидома Пассан. Я предпочитаю это поколение, между нами говоря, даже их великим учителям, которые все были испорчены немецкой философией, господин Тен, например, Гегелем, которому он обязан непониманием великих людей и эпох. Куда бы ни простиралась Германия, она портит культуру. Впервые война освободила дух во Франции. Стендаль — одна из самых прекрасных случайностей моей жизни, ибо все, что в ней составляет эпоху, принес мне случай и никогда рекомендация совершенно неоценим с его предвосхищающим глазом психолога, с его схватыванием фактов, которое напоминает о близости величайшего реалиста Экс Унге Наполеоном. Наконец, это немалая заслуга, как честный атеист. Редкая и почти с трудом отыскиваемая во Франции спесис. Надо воздать должное Просперу Мереме. Может быть, я и сам завидую Стендалю. Он отнял у меня лучшую остроту атеиста, которую именно я мог бы сказать. Единственное оправдание для Бога состоит в том, что он не существует. Я и сам сказал где-то, что было до сих пор самым большим возражением против существования. Бог.